52. Подопытная. Принцесса Шуньде, как и обещала, увлеченно занялась изучением подопытной. Императорский дворец располагал большим арсеналом возможностей и средств, которые за месяц Зи Юньхэ испытала все до единого. Детали опытов ей вспоминать не хотелось. За это время девушка не раз задавалась вопросом, почему небеса даровали ей жизнь. Неужели за тем, чтобы человеческая фантазия изощрялась в изобретении пыток? Когда Дзи приковали к стене и нанесли на руку тысячный надрез, рана не затянулась в мгновение ока, а засочилась черной кровью. Черная дымка не рвалась в бой, не говоря уже о лесьих хвостах, которые потускнели и не пытались взмыть ввысь. И все же Дзи не умирала. Почему она не могла умереть? Почему? Девушка безучастно наблюдала, как черви сосут из раны крови и вгрызаются в кожу. Терпеть было несложно. В сравнении с тем, что ей уже довелось испытать, черви оказались сущей ерундой. Вскоре черная кровь отравила паразитов, они полопались и погибли. Принцесса Шуньде покачала головой. Это никуда не годится. Похоже, в мире не существует червей и насекомых, способных нанести ей вред. Пусть не присылают больше этих никчемных тварей, надо испробовать яд из-заморских земель, если реакция будет иной, запишите. Сегодня принцесса не проявляла интереса к экспериментам, а дав дзыченю и распоряжение она удалилась. Цзи Чен Юй ничего не ответил. Когда принцесса ушла, он поднял голову, посмотрел на пленницу и его губы трогнули. Юньхэ». Как обычно, Дзи Юньхэ приоткрыла глаза, но, увидев Цзи Чэнь Юя, смогла выговорить только «тритон». Дзи Чэнь Юя и так знала, о чем она хочет спросить, потому что изо дня в день, невзирая на жестокие пытки и мучительную боль, Дзи Юньхэ задавала один и тот же вопрос. «Тритона не схватили?» Услышав ответ, девушка снова закрывала глаза, словно ничто больше в этом мире ее не заботило. Однако сегодня Дзи Чинью было чем дополнить привычный ответ. Однако почувствовав, что в деле наметился неожиданный поворот, Дзиюньха встрепенулась и устремила на человека перед собой вопросительный взгляд. Помолчав немного, Дзичиньюй продолжил: Покорители демонов с севера поговаривают, что кто-то видел монаха Кунмина вместе с реброволосым синеглазом мужчиной. Они объединились в северных землях. Этот мужчина лицом и фигурой напоминает Тритона, которого разыскивает императорский двор. «Монах Кунмин, среброволосый, синий синеглазый чуть слышно прошептала Цзи Юньхэ. «Северные земли? Почему?» «Северные земли находились в глубине материка, на расстоянии тысячи ли от моря. Почему Чан И объявился именно там?» Она столкнула тритуна утеса в подземную реку, полагая, что все реки рано или поздно впадают в море. Даже если он не мог плыть сам, река должна была отнести его кустью. Тогда почему Чаны И видели в северных землях, да еще вместе с монахом Кунмином? Что произошло с Чаны за этот месяц? Почему он не вернулся в море? О чем он только думает? Что собирается делать? В голове Дзи звучало звучала уйма вопросов. Девушка тяжело вздохнула и слабым голосом спросила: Этим слухам можно доверять? Принцессе доложили сразу, значит, слухи достоверны. Неудивительно, что принцесса Шуньде сегодня не слишком усердно изводила Дзиюньхэ, ведь она наконец получила долгожданные новости о Чан И. Что она, принцесса Шуньде, собирается делать? Ззиньхэ сжала кулаки. Узнав, что Чан И не вернулся в море, а скитается по миру смертных, девушка почувствовала трепет в сердце. Тритону вновь грозила опасность. Его могли схватить и бросить в темницу или даже лишить жизни. Дзи собрала последние остатки сил. Напряглась, направила поток темной энергии в руки и с резким криком выдернула из стены сковывавшую ее стальную цепь. «Позови ее. С неимоверным трудом Волоча за собой стальную цепь, Дзи Юньхэ подошла к решётке. «Пусть принцесса испробует на мне все свои приемы. Дзи Чэнь нахмурился. Он едва мог смотреть на истерзанную пытками девушку. «Почему ты пошла на все это ради Тритона? Он единственный и неповторимый». Последнее усилие выжило Дзи Юньхэ. Рваная одежда болталась на ней, обнажая рану на шее. Рана затянулась, но там, где вспороли кожу, образовался уродливый, похожий на скалопендру шрам, который спускался от шеи вниз и терялся в складках одежды. «Он единственный и неповторимый», — прошептала Дзи Юньхэя и в изнеможении рухнула на пол. Она не успела договорить. Звонко печатая шаг, гремя подкованной обувью, в темницу с заносчивым видом вошел юный генерал Джулин. Увидев, что Дзи Юньхэ выдернула из стены цепь, он насупился и сурово уставился на Дзи Чэнь «Хм, принцессе известно, что ты слишком добр к ней, поэтому она направила меня присматривать за тобой. Ты уже опробовал тот диковинный яд, который покорители демонов добыли в поте лица». Дзи Чэнь молча смотрел на Дзи Юньхэ. Джулин нетерпеливо оттолкнул ученика-наставника государства в сторону Прошел в угол, где хранились лекарства и инструменты, схватил стрелу и вскрыл запечатанную лаковую шкатулку. Стоило откинуть крышку, как темницу наполнил странный запах. Джулин обмакнул наконечник стрелы в жидкость внутри шкатулки. С кривой ухмылкой юный генерал достал из-за спины тяжелый лук, вставил стрелу и направил ее на зеюньхе, окинув пленницу торжествующим взглядом. «Той ночью на утёсе у тебя был грозный вид. Где же он теперь? Куда подевался?» «Довольно». В тот миг, когда Джулин готов был спустить стрелу, на его пути возник Дзи Не сводя глаз с генерала, ученик наставника государства сказал. «Этот яд добыли по приказу наставника. Наставник отлучился и вернется завтра. Использовать яд на Дзи на подопытной можно только с его согласия. «Не пугай меня своим наставником», — презрительно хмыкнул Джулин. «Я исполняю приказ принцессы и подчиняюсь только ей, так что посторонись». Цзи Чен Юй не сдвинулся с места. «Джулин, пленница, принадлежит наставнику, а не принцессе. Если возникнут осложнения, наставник призовет к ответу». «Принцесса за этот месяц створила с ней кое-что и похуже. Разве наставник государства упрекнул ее хоть словом?» Ты видел, чтобы он вообще когда-нибудь сердился на принцессу? Огрызнулся Джулин, сверкнув глазами. Речь о подопытной крысе. Умрет невелика беда. Почему ты ее защищаешь? Дзи Чан Юй промолчал. Или ты собрался дезертировать, как твой брат? Слова Джулина задели ученика-наставника за живое. Ошеломленный он застыл на месте. Джулин подошел к Дзи Чин Юю и отпихнул его ногой. Ему не потребовалось много времени, чтобы вскинуть лук и выпустить стрелу. У Дзи Юнь Хэ не было сил оказать сопротивление. Стрела пронзила завесу черной дымки, и окроплённый диковинным ядом наконечник впился от девушки в бедро. Измученная пытками, Дзи Юнь Хэ перенесла боль, не поморщившись, но проникший в тело яд вызвал странные ощущения. Видишь, я все продумал и не стал стрелять ей в сердце. Джулин похлопал Дзичань Юя по плечу: Не смотри на меня так. Тебе поручили простую работу, охранять отбросы, а ты волнуешься. Джулин, хватит! Что? Звуки спора едва доносились до Дзи Юньха сквозь сгустившийся в подземелье туман. Голос Джулина постепенно умолк, свет вокруг померк. Пол под ногами провалился и исчез, все чувства угасли. Девушка слышала только стук собственного сердца, которое билось быстрее и быстрее. Тук, тук, тук. Барабанная дробь зачистила, слившись в сплошной гул, который, наконец, тоже умолк. Мир Дзи погрузился во тьму.